Глава 3. Немногие знали, что последнее полюдие князя Святослава было не просто полюдием. Объезжая погосты и собирая обычные дани, князь одновременно проводил смотры воинов, которые весной отправятся в поход. Опытные мужи, уже побывавшие на войне и полные молодого задора отроки, выстраивались перед князями, он придирчиво осматривал оружие, кольчуги, щиты... Если у кого-нибудь не оказывалось доспехов, князь строго выговаривал старейшину. Сородичи обязаны полностью снарядить воина. Воины должны думать не о снаряжении, а о ратном учении, потому что воин, даже вооруженный лучшим образом, бессилен против опытного противника, если не умеет искусно владеть оружием и сражаться в строю. Снова набранными воинами оставались на погостах княжеские мужи и дружинники учить ратному делу. Никогда еще не было, чтобы воины расставались с семьями и привычными занятиями задолго до похода и жили в отдельных избах, будто дружинники, а этой зимой было так. Старишным было велено приносить воинам все необходимое – хлеб, мясо, мед и уксус, и не занимать их работой. Тяжким бременем легли военные расходы на сельские общины, но возражать никто не осмеливался. Князь Святослав был суров и непреклонен. Небывалое, великое дело было задумано Святославом создать общерусское войско, не ополчение смердов и горожан, грозное лишь своей многочисленностью, а именно войско, хорошо и единообразно вооруженные, обученные сражаться с троем, объединенные единой волей полководца, и послушные как меч в опытных руках. Калокир глубоко ошибался, когда думал, что делится с русскими воеводами совершенно неизвестными им военными тайнами. Русы и без него уже многое знали о византийском войске и флоте от купцов, ежегодно ездивших с товарами в Константинополь и подолгу живших там, от наемников-варягов, служивших в императорской гвардии, от своих соплеменников – проданных печенегами в рабство греческим судовладельцам и бежавших из плена. Еще живы были старые дружинники князя Игоря, когда-то сражавшиеся с закованными в броню всадниками катафрактами среди зеленых холмов Фракии. Соединенные воедино и осмысленные эти знания позволили найти действенное оружие против действительно опасной византийской конницы. Сомкнутый строй тяжелой пехоты, прикрытый длинными щитами. Глубокий строй, о который как о каменную стену разобьются волны катафрактов. Отдельные звенья будущего железного строя выковывались мужами князя Святослава в древлянских лесах, на до дна в болотах земли Дреговичей, среди поселков Уличей и Тиверцев. Выковывались невидимые для чужих глаз, чтобы весной соединиться в единую рать, о которую раскрошатся византийские мечи. Но пока об этом знали немногие доверенные мужи, а истинный размах приготовлений представлял лишь сам Святослав. Даже всевидящий Колокир, зимовавший в столице русов, не догадывался, что подготовка к походу уже завершается, что князь давно принял решение которое посол ожидал с нетерпением и тревогой. Князь Святослав знал, что византийские полководцы предпочитают фланговые удары, хитроумные обходы, неожиданные нападения из засад, и искал противоядие против этих опасных приемов войны. Вместе с пешими ратями на Дунай пойдет многочисленная конница, способная оградить войско от внезапных нападений обрубить железные клинья катафракторных полков, нацеленные в спину пехотному строю. Конницы потребуется много, очень много. Опытные в переговорах со степняками, бояре отправились к печенегам и венграм, чтобы позвать их на помощь. А когда посольству возвратились в Киев с обнадеживающими вестями, князь Святослав приказал позвать Калакира. Калакиру Тот день поначалу показался до обидного будничным, несоответствующим значительности задуманного дела. На посольский двор приехал воевода Свенельд, коротко поклонился встречавшему у крыльца хозяину, сказал, что князь ждет. Дружинники в одинаковых синих кафтанах и коротких плащах подвели коня. Красой своей ловкостью, колокер легко взлетел в седло, нетерпеливо взмахнул плетью. Воевода Свеннельд поехал впереди, указывая дорогу. От городских ворот всадники повернули в лес. По сторонам замелькали литые сосновые стволы, кое-где под кустами еще белели сугробы, но открытые поляны уже радовали глаз первой весенней зеленью. Копыты коней скользили по влажной земле. Ехали долго, сначала по лесу, потом вдоль берега неширокой спокойной реки, потом снова через лес. Загородный двор князя Святослава стоял на краю большой поляны, заполненной множеством шалашей, войлочных юрт и шатров из полосатой ткани. Всадники остановились перед воротами, прорезанными в высоком частоколе. Заскрипел и тяжело плюхнулся поперек рва перекидной мост. Караульные дружинники расступились, пропуская византийского посла. Калакир никогда не был в загородном доме князя, похожем на настоящую крепость, и с любопытством оглядывался по сторонам. Двор был тесно застроен квадратными клетями из дубовых бревен, большими дружинными избами, нарядными теремами с резными оконцами. Терема соединялись воедино крытыми переходами, На галерее, опоясывающей дворец, толпились вооруженные воины. У длинной коновеси смирно стояли рослые воинские лошади, покрытые синими и красными попонами. Подбежали отроки в красивых кафтанах с серебряными пуговицами. Помогли послу спешиться, но повели его почему-то не к дворцу, а к небольшой избе, стоявшей в глубине двора. Бесшумно распахнулась дверь, на которой были грубо намалеваны изображения солнца и луны. Колокер, вздохнув, шагнул через порог. В полумраке колокер не сразу заметил князя, сидевшего на скамье под развешенным оружием. Князь был в простой белой рубахе, неподпоясанный, с бритой головы свисал длинный пучок волос, на больших усах мутные капли меда. Большая глиняная чаша с этим излюбленным напитком русов стояла рядом, на низком столике. Искусство кланяться одно из наиглавнейших достоинств придворного. Но князь русов не оценил изящество колокира. Он угрюмо и нетерпеливо смотрел, как мечется по избе византийский посол, приседая и притопывая красными сафьяновыми сапожками. Потом что-то буркнул под нос – и хлопнул ладонью по скамье рядом с собой. «Садись!» Калакир осторожно присел, готовый мгновенно сорваться с места. Святослав в упор разглядывал грека немигающими синими глазами. Видимо, ему что-то не понравилось в облике колокера, И он недовольно сдвинул брови, криво усмехнулся. Проговорил негромко, холодно. «Бояре, поведали мне, зачем ты приехал?» «Повторять посольских речей не будем». Слова, как вода, протекают меж пальцами. Союз скрепляется не словами, а железом и кровью. Золото-то привез мало, на твое золото не соберешь и четырех тысяч добрых воинов, а требуются десятки тысяч. Калакир привез в Киев 14 центинариев, то есть полторы тысячи фунтов литров золота или 108 тысяч византийских солидов. Обычная плата наемникам составляла 30 садидов, то есть на золото Калакира можно было нанять лишь 3600 воинов. Потому остальное золото мы возьмем сами. Царю Никифору нет дела до Дунайских земель. Если согласен, посылай гонца в Царьград, передашь Русь, идет. колокир склонился в глубоком поклоне. А когда поднял глаза, князя рядом не было. Неслышно, ступая мягкими, без каблуков сапогами, Святослав шел к двери. Обернулся, поманил пальцем, приглашая посла следовать за собой. Погляди войско, чтоб знал, с кем иду на Дунай. Заревели трубы, между шатров и шалашей замелькали одетые в кольчуги воины. Немыслимо быстро, Поперек поляны вытянулся строгий железный строй. Прикрываясь длинными щитами, русы стояли стеной, и лишь по шевелению длинных копий можно было догадаться, насколько глубок строй. В клубах пыли, на фланге выезжали конные дружины. И еще раз взревели трубы, и войско замерло, готовые кинуться в Сечу. Да, князь Святослав! не напрасно потратил долгие зимние месяцы. Колокир напряженно приглядывался к молчаливым мрачным рядам русов, и запоздалая тревога охватывала его. Страшная чужая сила, вызванная к жизни его колокирохлопотами хлопотами и интригами, готова была сдвинуться с места и покатиться, сокрушая все на своем пути к границам Византийской империи. Где она остановится, эта сила? Да и остановится ли вообще? Но перерешать было уже поздно. Непреодолимый поток подхватил колокира и понес на своих могучих плечах. Нужно было плыть, отдавшись на его волю, или камнем идти на дно, но он, колокир, умелый пловец. В Киев, Патриция, колокир вернулся поздно вечером, но еще долго в его окнах горел свет. Он сочинял верноподданное послание императору. Пробегал глазами написанное, рвал испорченные листы и расшвыривал по ковру. Снова принимался писать. Тайные тревоги не должны просочиться в послании ни словом, ни намеком. Император Никифор Фока должен торжествовать. Хитроумный план столкнуть Русь и Болгарию удался. Подготовку к большому походу невозможно долго сохранять в тайны. Венгры, ободрённые союзом с князем Святославом в марте 968 года, напали на византийские владения. Разгромили под Фессалоникой войско-доместика Запада и взяли много пленных. В Болгарии это нападение расценили как начало войны, и в июле в Константинополь Приехало посольство царя Петра просить защиты от венгров, от печенегов, опасно придвинувшихся к Дунаю, и от русов, которые, по слухам, вышли из своих лесов. Император Никифор Фока принял послов благосклонно, почтил торжественным приемом и обедом, на котором болгары сидели выше, чем епископ прант. Посол германского императора. Если бы болгарские послы знали, что почти одновременно в гавань Константинополя приплыли русские корабли и были встречены как друзья и союзники, но ну а византийцы умели хранить свои тайны. Ни послы о русских кораблях, ни русы о болгарском посольстве так ничего и не узнали. Ни кифр Фока удовлетворенно потирал руки. Уверенные в благорасположении Византии царь Петр и князь Святослав не станут уклоняться от войны. Войско князя Святослава двинулось к Дунаю, на ладьях и на конях, повторяя путь второго похода князя Игоря Старого. В причерноморских степях к русским дружинам присоединились печенеги. Царь Петр действительно не стал уклоняться от войны. Он начал собирать ополчение, чтобы выступить к Дунаю и преградить дорогу русам и печенегам. А император Никифор Фока, будто бы в неведении о надвигавшихся военных событиях, отправился с катафрактами в Малую Азию, где защитники Антиохии продолжали отбивать приступы византийского осадного войска и дерзко нападали отрядами легкой конницы на обозы. Фигуры были расставлены на доске. Каждый из правителей считал, что именно он будет диктовать правила игры. Но игра у всех пошла по чужим правилам.